Рассеянный склероз Рассеянный склероз ⁇ это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается мейлиновая оболочка проводников головного и спинного мозга. На английском языке болезнь зовется Multiple Sclerosis, что переводится как множественный склероз. И не только намного точнее отражает суть проблемы, но еще и не создает путаницы. Рассеянный ⁇ слово, значение которого в русском языке как-то само собой подтягивается из словосочетания «рассеянный человек». Отсюда и вытекает заблуждение по поводу забывчивых склеротиков. На самом же деле, в случае склероза слово «рассеянный» используется в значении распределенной, иными словами «рассеянный по мозгу». К сожалению, я не смог найти информацию о том, кто перевел название болезни на русский язык, но именно выбор претенциозного слова «рассеянный» вместо вполне очевидного «множественный» привел к массовому общественному заблуждению. Помню, как читал автобиографическую книгу Александра Шервинта, остроумно названную «Склероз рассеянный по жизни». Само собой, это состоящая из воспоминаний артиста рукопись не имеет никакого отношения к медицине. Думаю, этот замечательный пожилой человек даже не подозревает, сколько обидного для склеротиков кощунства заключено в таком остроумном названии. Рассеянный склероз – это так плохо, что об этом даже не принято шутить. Впрочем, я уверен, Александр Анатольевич не хотел никого обидеть. Выделяют три типа течения рассеянного склероза. Ремитирующий рассеянный склероз – РРС – Тип течения РС, характеризующийся наличием двух и более обострений, между которыми не отмечается постепенное нарастание тяжести заболевания, инвалидизации, при этом в период ремиссии могут иметься признаки стойкого неврологического дефицита. Первично прогрессирующий рассеянный склероз, ППРС. Тип течения РС, характеризующийся прогрессирующим ухудшением с момента появления первых симптомов заболевания, без ремиссий, но возможно с периодами стабилизации состояния, во время которых не происходит нарастание неврологического дефицита. Достаточным считается непрерывное нарастание симптомов в течение одного года. Для ППРС характерно наиболее быстрое прогрессирование инвалидизации. Вторично прогрессирующий рассеянный склероз, ВПРС, тип течения РС характеризующиеся постепенным нарастанием тяжести неврологического дефицита, инвалидизации, возникающим после периода ремитирующего РС. При этом могут сохраняться типичные обострения заболевания. Достоверным считается непрерывное нарастание симптомов как минимум в течение 6 месяцев. Классический переход из ремитирующего течения происходит в виде нарастания тяжести заболевания на фоне обострений, И периодов стабилизации, а затем без четких обострений, неуклонно. За использованное выше определение я должен поблагодарить компанию Roche, одного из фармакологических гигантов, производящих лекарства для больных рассеянным склерозом. Если что, я тоже заметил повторяющуюся ошибку: тип течения, характеризующееся, но именно так написано на сайте компании Roche а исправлять цитаты некрасиво. Так вот, при необходимости я могу найти документ с печатью МЦРС, в котором написано, что конкретно у меня наблюдается ремитирующее, рецидивирующее течение болезни, а в списке компании Роше такого вообще не предусмотрено. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание на слова «могут иметься» в первом пункте, «возможно, во втором» и «могут сохраняться в третьем». Основной посыл в том, что даже деление болезни на этапы, которые к тому же зачем-то назвали течениями, весьма условное. Во всех трех пунктах специалисты компании Роше на всякий случай подстелили солому. Трудно построить исправно работающую модель, не обладая полным пониманием того, что происходит, а именно для подгонки модели и приходится делать вот такие оговорки. Представляете, если бы на уроке геометрии в школе Вам сказали, что биссектриса – это крыса, которая, возможно, при определенных условиях делит угол пополам. Уверен, многие из вас подумали что-то вроде «да не может такого быть, сейчас ученые знают абсолютно все, это ты сам чего-то не понимаешь». Что ж, я вынужден признать, что это вполне может оказаться правдой, но позвольте мне в свою защиту рассказать вам историю о миазмах. То, что болезни идут рука об руку со зловониями, миазмами, заметили еще в Древней Греции, и первые семена миазматической теории были посеяны Гиппократом почти 2500 лет назад. Корреляция между зловонием и болезнью была настолько очевидна, что долгое время никому даже не приходило в голову эту теорию оспаривать. Впрочем, до середины XVI века как появление, так и оспаривание каких бы то ни было теорий, в целом случалось достаточно редко. Научная революция, которая начала зарождаться еще в начале XVII века, подошла к кульминации лишь к концу столетия, когда в 1687 году были опубликованы математические числа натуральной философии Исаака Ньютона. Появление работ Ньютона, Кеплера, Декарта и Паскаля пробудили небывалый всплеск интереса к научным публикациям и уже скоро заниматься эмпирической, основанной на полученных опытным путем данных, наукой, стало даже несколько престижно. На смену предрассудкам и бездоказательным утверждением вроде «Земля стоит на трех китах» пришло объективное знание, которое должно было быть сначала теоретически обосновано, а затем еще и подтверждено экспериментальным путем. Разумеется, научная революция не могла случиться за один день. Ведь люди крайне неохотно расстаются со своими убеждениями. К тому же в те времена не было интернета и мобильных телефонов, а потому информация распространялась в разы медленнее, чем сейчас. В наше время сенсационное открытие, конечно, облетит весь мир за один день, но тогда для этого требовалось намного больше времени. Впрочем, думаю, 100 лет для сравнительно небольшой территории Европы точно было бы вполне достаточно. И, соответственно, к концу 17-го столетия наука должна была прийти хотя бы во все крупные города. Вена, столица Австрии, заслуженно считалась одним из европейских научных центров, и именно там закончил обучение и начал свою практику христиан Фридрих Самуэль Ганеман, человек выдающегося ума, свободно разговаривающий на нескольких европейских языках. Несколько лет спустя Ганеман переехал в немецкий город эрланген где в 1779 году защитил в местном университете диссертацию и получил степень доктора медицины. После получения докторской Ганнеман с яростной критикой обрушился на господствовавшее в те времена представление о медицине, и, надо сказать, по большей части, его критика была вполне справедливой. В 1830 году После 50 лет активной работы в разных странах Европы, окончательно разочаровавшись в классической медицине, Ганеман опубликовал книгу Хронические болезни, в которой неожиданно развил предложенную еще Гиппократом теорию миазмов, введя в нее совершенно новые понятия первичной обсора, псорический миазм и внутренней обсора. Ганеман был специалистом с мировым именем. Например, в 1837 году, Он был личным врачом легендарного скрипача Никола Паганини. В чем мораль истории? Известнейший ученый своего времени, без критиковавший устаревшие порядки, находящийся уже на закате карьеры и вооруженный 50 годами опыта, не захотел отказываться от теории миазмов и вместо этого решил ее усовершенствовать. Вот насколько тяжело даже великие ученые расстаются со своими убеждениями. Впрочем, я должен признать, что в предыдущем абзаце я был с вами не до конца честен, хотя технически я вас ни разу не обманул. Например, я не упомянул о том, что в 1803 году Ганнеман написал эссе об эффектах кофе на основе оригинальных наблюдений, и в нем умудрился прийти к выводу о том, что большинство болезней вызывается употреблением кофе, Я также умолчал о том, что Ганнеман в своей работе Опыт нового принципа для открытия целительных сил лекарственных веществ сформулировал парадоксальный постулат: Подобное исцеляется подобным, легшей в основу гомеопатической медицины о принципах работы которой я расскажу уже совсем скоро. Именно христиан Фридрих Самуэль Ганеман считается общепризнанным отцом гомеопатии. Почему я решил рассказать об этом только сейчас, а не в предыдущем абзаце, потому что я хотел, чтобы во время прослушивания у вас сформировалось ощущение, даже великие умы могут ошибаться. А если бы я рассказал все подробности биографии Ганнемана сразу, это ощущение у вас бы вряд ли появилось. В чем мораль? Если слушатель не обладает полной информацией о чем-либо, его мнением очень легко манипулировать. Достаточно лишь показать факты с выгодной стороны и умолчать о том, что не вписывается в картину, которую автор хочет для слушателя нарисовать, и тогда слушатель самостоятельно придет к нужному автору выводу. Надеюсь, минуту назад вы действительно подумали о Гане как о великом ученом, несмотря на то, что я рассказывал о гомеопатии, пропагандирующем теорию миазмов спустя сотню лет после появления микроскопов. Основная мысль в том что не стоит на слово верить всему, что написано в интернете, книгах или даже научных журналах, если вы не обладаете полной информацией или не можете в полном объеме эту информацию понять и оценить. Рассеянный склероз окружен множеством предрассудков и спорных убеждений, причем заблуждаться могут даже достаточно известные врачи и ученые. Торжественно обещаю, что два предыдущих абзаца единственный раз, когда я сознательно ввел вас в заблуждение. Итак, факты. Рассеянный склероз был впервые описан Жаном Мартеном Шарко лишь в 1868 году. Вы могли слышать эту фамилию в словосочетании «душ Шарко». А что склеротики думали и делали до этого, боюсь даже представить. Болезнь может начаться почти когда угодно, хоть в 15 лет, хоть в 50, но чаще всего... Она начинается в возрасте около 30 лет, причем у женщин, по неизвестным причинам, она случается примерно втрое чаще, чем у мужчин. Склероз достаточно условно делится на этапы течения, трудно диагностируется и может быть запросто перепутан с рядом болезней, характеризующихся поражением зрительного нерва, например, болезнью Девика, невритом зрительного нерва и острым рассеянным энцефаломиелитом. РС намного чаще встречается в северных широтах, скорее всего из-за вызванного меньшим количеством солнечных дней дефицита витамина D3, а возможно по какой-то другой, пока неизвестной причине. Существует приличная вероятность того, что РС провоцируется только ошибками в ДНК и больше ничем. Вполне возможно, что я вообще никак не мог повлиять на то, что со мной случилось. Большинство врачей машут руками при упоминании РС, и даже не пытаются в нем разобраться, но некоторые охотно берутся работать со склеротиками, в том числе для получения коммерческой выгоды. Некоторые энтузиасты и вовсе пытаются создавать для склеротиков иммуномодулирующие лекарства. Разумеется, тоже с целью получения коммерческой выгоды. Я не случайно упомянул коммерческую выгоду в двух предложениях подряд. Деньги – это лучшая мотивация для прогресса, но в случае отсутствия значимых результатов, вложенные деньги легко могут превратиться в мотивацию для имитации прогресса. Так или иначе, несмотря на весь достигнутый прогресс или его имитацию, диагноз рассеянный склероз на сегодняшний день все еще считается не диагнозом, а приговором. По моему личному мнению, основанному на опыте пациента, понимание неврологическим сообществом рассеянного склероза пока находится на поздней стадии теории миазмов. Кстати, если эту книгу прослушает 10 тысяч человек, то, вероятно, среди них найдется хотя бы один будущий склеротик. Существует крошечная вероятность того, что именно у вас уже начался рассеянный склероз, но вы еще об этом не знаете.